Сказка 9. Совсем взрослая сказка про войну и про подвиги. Наступило лето, но еще не такое, чтобы совсем настоящее, еще не жаркое, да и купаться нельзя, потому что очень холодная вода. Но все же по календарю это уже было лето. А еще через чуть-чуть, ну всего-то через 9 дней, пришло и 9 мая. По телевизору начали рассказывать про какой-то День Победы, стали фильмы показывать, где солдаты совершали геройские поступки и побеждали каких-то фашистов. Сашенька совсем не понял, про что же это говорят по телевизору и что это за День Победы такой. И кто такие фашисты, а главное, зачем надо было их побеждать. Но ему было очень интересно – Что и почему, кто на кого напал, кто за что воевал, кто был хороший, а кто плохой. Он посмотрел сначала один фильм, потом другой, а потом и третий, и вроде бы даже во всем разобрался. Плохими были фашисты. Наши же солдаты, которые кричали «Ура!», были хорошими, а борьба с фашистами за освобождение – это геройский поступок. Все оказалось не таким уж сложным. Узнал он и то, что День Победы – это день окончания войны, которая длилась долгих четыре года. Почему долгих? Этого он не знал, но во всех фильмах именно так и говорили. «Долгие четыре года». А раз так говорили, значит, они и заправду были не обычными, а долгими. А потом Саше надоело смотреть телевизор, он задумался. «Вот, они герои», – задумчиво сказал Саша. «А почему герои?» «Потому что война была». «А я вот совсем не герой, и все почему?» «А потому что войны нет, и мне подвиги совершать негде». Их, значит, все любят, на руках носят. А им просто повезло. Была война, вот они и стали героями. А мне что делать, раз мне не повезло? Пока не будет войны, я героем не стану. И меня никто, кроме папы, на руках носить не будет. «А кто тебя еще должен на руках носить?» Спросила мама, которая только-только зашла в зал. «Мам, а войны сейчас никакой нет?» «Ой, зачем тебе война понадобилась?» «Ну так, интересно же!» – Саша вздохнул. «Скучно как-то без войны. Ни подвигов тебе, ни геройств делать нечего». «Так уж и нечего. А ты хотя бы вон в комнате своей приберись. Тоже геройский поступок». «Не, мам, ничего ты не понимаешь. Прибраться – это одно. Вот подвиг совершить, фашистов победить – это совсем-совсем другое». А ты прям так и хочешь подвиг совершить. Ну, конечно. Это же так просто. Вот смотри. Первое, значит, Саженька стал загибать пальцы. Первое – это я совершаю геройский поступок. Второе – это я возвращаюсь домой с победой. Третье – это меня все с моей победой поздравляют. Ну и четвертое – я становлюсь героем. Все меня любят. Все меня на руках носят. И я знаю, что я самый взаправдошный герой. Вот Так, значит, совершить подвиг, по-твоему, просто? Конечно, просто. Чего тут сложного? Взял в атаку, побежал, пострелял там, ну, гранату в танк кинул, и все, герой. Значит, побежал, пострелял, да кинул. Как оно у тебя и правда просто. Она улыбнулась. А как же фашисты? Они разве стрелять не будут или гранаты кидать, или танки наши взрывать? Будут, но они все мазилы. «И это вдруг почему?» – удивилась мама. «Они плохие, все плохие всегда мазилы и трусишки. Я в кино видел, там герой всегда вперед бежит, и ему ничего не делается, потому что он хороший и храбрый, а фашисты всегда в плен попадают, потому что они плохие и трусливые». «В кино, значит?» «Да, в кино. Вон, сама посмотри, если не веришь». «А давай я тебе лучше расскажу, как котенок Егорка, щенок Антошка и остальные друзья – воевали, а они воевали, правда, правда. Ну нет, не совсем, чтобы за правду они воевали, они в войнушку играли, но они так делали, чтобы все, как будто по настоящему было. Ну так что, будешь слушать? Конечно. Ну вот, как-то делал котенок Егорка у себя дома уборку, да не простую, а самую настоящую. Большую генеральную. Это такая уборка, когда даже старый диван двигают, чтобы под ним пол помыть. И вот, значит, когда котенок Егорка как раз диван двигал, нашел он под ним книгу. Книга совсем старая была потрёпанная, в пыли вся. Ну, он ее в сторонку отложил, а сам уборку дальше доделывать пошел. И вот когда закончил он уборку эту, он книжку почитать решил. А книга необычная оказалась. Не сказки в ней были и не картинки-раскраски, а были в ней рассказы про войну. Да не про какую-нибудь выдуманную, а про самую настоящую войну, которая была давным-давно, еще в прошлом веке. Называлась эта война – Великая Отечественная война, а воевали тогда с фашистами. В этой книге рассказывалось про всякие героические поступки и про самые настоящие подвиги. И так захотелось Егорке тоже что-нибудь героическое совершить, подвиг какой-нибудь сделать. Вот только войны никакой не было. А как совершить геройский подвиг без войны? Никак. Расстроился, конечно, Егорка, а потом подумал, что в войнушку можно и просто так поиграть, даже и без фашистов. Взял он тогда эту книгу с военными рассказами и пошел в гости к медвежонку Вальке. Можно, конечно, было и к Антошке пойти, все же лучший друг, но Антошка скучный. Он не про подвиги после книги думать будет, а про исторические события, про даты, карты, про полководцев, скукотища. А вот Валька не такой. Он наверняка тоже захочет подвиг совершить, потому что он добрый очень, а все добрые в душе очень даже героические. Вальке, как Егорка и ожидал, книга очень даже понравилась. Сначала он картинки в ней посмотрел, а потом читать начал. Егорке все скорее про подвиги хотелось показать. Он даже один раз вырвал книгу из Валькиных лап и сказал, тыча в страницу – «Ты здесь, вот здесь читай!» «Нет, всякое дело по порядку делать надо!» Ответил Валька, взял книгу из Егоркиных хлап и начал читать с самой первой страницы. А Егорке все не терпелось. Он ходил по Валькиной пещере туда-сюда и спрашивал через каждую минуту. «Прочитал!» А Валька неизменно отвечал. «Нет еще!» В конце концов Егорка не выдержал и громко спросил. «Ну, мяу, много тебе там еще читать осталось?» «Много, конечно! Я же только начал!» Проревел обиженно медвежонок. «Ты бы меня лучше не подгонял, а книжку бы уставил. Я ее до утра и прочитаю!» «Эх!» Махнул лапой Егорка, быстро вышел и уже с улицы крикнул. «До завтра!» «Егорка, ты только рану не приходи, а то я еще спать буду!» Закричал Валька вслед, но опоздал. Егорка его не услышал. «Ну и ладно, ну и пускай утром приходит, а я спать буду и не проснусь, а ему пускай стыдно!» «За это будет! Вот!» Но он не спал утром. Он вообще спать даже не ложился. Всю ночь он читал книгу, оторваться не мог, так ему интересно было. Читал и будто своими собственными глазами видел черные фашистские каски и слышал, как над его головой свистят вражеские пули. А он, медвежонок Валька, был бесстрашен, Он защищал родину и шел только вперед, даже в мыслях не позволяя себе испугаться, оступиться или спрятаться. А ближе к утру он перерисовал пистолет с картинки в книжке на полешка и начал вырезать. Утром, как и обещал, пришел котенок Егорка. Он удивился, когда увидел, что Валька не книжку читает, а сидит на своем любимом березовом пеньке и выстругивает что-то из поленца. Хм, «Привет! А что это ты делаешь?» лет вырезаю, чтобы как у тебя в книжке на картинке был. Вот!» «Так ты ее, мрнял, прочитал!» Обрадовался Егорка. Конечно, прочитал. Ты что, эту такая книга интересная прочитал от корки до корки, не отрываясь. Я также радостно закивал Егорка. А ты про Брестскую крепость читал? Спрашиваешь. «Конечно читал! А ты про курскую дугу, про танки, про подвиг панфиловцев читал?» В свою очередь спросил медвежонок. «Няу, читал, конечно! Вот это самые настоящие герои были, няу!» «Да, герои!» – протянул Валька, вздохнул. Эх, жаль, что сейчас даже самого завалящего подвига не совершишь нигде. Это, конечно, да, грустно согласился Егорка. Но можно же понарошку погеройствовать? А это как? А в войнушку поиграть. «Вот, ты пистолет себе выстругал, а я себе тоже что-нибудь найду, а потом мы, мяу, с тобой притворимся, что фашистскую атаку отбиваем. Как тебе такая идея?» «Слушай, а это ты хорошо придумал. Только сначала, чтобы тебе не обидно было, давай я и тебе пистолет вырежу». «Ну, это, конечно, спасибо!» – застеснялся Егорка и спросил осторожно, чтобы не обидеть доброго медвежонка. «А можно няу, винтовку, а не пистолет?» «Можно и винтовку. Ты мне вон то пулешку длинную принеси, я и вырежу». И уже этим вечером в лесу раздались первые выстрелы. тра та та та, -та! Звонко отразился эхом Егоркин крик, и в ответ ему басовито отозвался медвежонок Валька. «Бах! Бабах!» «Сюда! Здесь танки!» – закричал Егорка и тут же зарычал, как танк. Р -р -р -р. Уже бегу, только гранаты возьму! Держись там! Бух! Бабамс!» «Бу-бух! Слева, слева заходит! кричал заполошный Егорка и тут же добавлял отрывисто. «Тра-та-та-та-та!» Ху, хау -ха! Что это они там Ха -ха! делают?» – спросил Антошка, подняв над шахматной доской ладью. «Да кто вас разберет, мальчишек-то?» – ответила Света и добавила. «Ты ходить будешь? А то ведь я сейчас усну!» «Сейчас, сейчас, схожу!» Он еще раз пристально посмотрел на доску, взвесил в лапе ладью и только собрался срубить Светину пешку, как совсем рядом раздался громкий, полный боли и отчаяния крик. «Я ранен, Валька, меня ранили! Но я им, мяу, не дамся биться до последней капли крови! Ни шагу назад!» И на поляну перед Антошкиным домиком выпал с Егорка, волоча за собой на длинном белом шнуре винтовку. Света ахнула. Антошка соскочил да так, что шахматная доска слетела со стола, а фигуры разлетелись во все стороны. И бросился к другу. «Что с тобой? Кто тебя? Так, Егорка, ты только не молчи! Говори! Говори!» Уходи, сейчас тут будут танки. Трагически прохрипел Егорка и уронил голову на землю. Из обессилившей лапы выскользнул шнурок винтовки. Он, Хау! он, Хау голос у Антошки дрожал, в глазах стояли слезы. Он Хау! умер. Да не умер он, сказал медвежонок Валька, выйдя из леса с пистолетом в лапе. Антошка со Светой облегчённо вздохнули. «Он погиб героически!» Валька склонился над бездыханным Егоркой и произнёс мужественно. Товарищ, спи спокойно. Родина тебя не забудет!» «А-а-а!» – зарыдал Антошка. Uh, uh, uh, «Как же так? Как же «Угораздила ты тебя!» Ха, Егорка, -у -у. Он припал к груди поверженного вражеской пулей друга и разревелся по-настоящему, не скрывая слез. А рысь света закатила глаза и упала в обморок. И тут Егорка шевельнулся. Антошка испуганно отпрыгнул, прошептал, заикаясь. «Он, он ш, ш, шевелится!» И тут же радостно закричал «Он живой! А он живой, Егорка! Ура! Живой! Живой!» «Да живой я, живой! Не ори ты так, а то и оглохнуть недолго!» Он поднялся на лапы, отряхнулся, потянул за шнурок. «С винтовки-то сойди!» Антошка растерялся, но с винтовки все же сошел. «А я...» Думал, что тебя это, ну того, то есть, шмыгнул носом, убили. Ничего, раны еще у бойца Егорку хоронить. Я еще. А Мяу. Егорка взял винтовку, уселся на траву и кивнул в сторону Светы. она чего там развалилась? — И совсем я не развалилась, — обиделась Света. — Это я в обморок упала, когда узнала, что ты геройски погиб. Но если в обморок, то тогда ладно, тогда это другое, мяу, дело. Вон в книге написано, что те, кто девочки, они часто в обм... мяу, в обмороке падают. «В какой ау, такой книге?» – спросил Антошка. «В книге про войну». «Ау, ау, ау, так значит, это вы в войнушку ау, играете?» «Ага, в неё самую». «А книгу эту, ау, ау, почитать дадите?» «Валь, дашь ему книгу?» Конечно. Ты, Антош, ко мне вечером заходи, я тебя чаем напою заодно и книгу возьмешь. Ладно? Ладно. Ау, зайду. Ну, что-то мы, меня засиделись с тобой, Валька, а ведь нам еще подвиги совершать. Егорка соскочил с травы. Пошли? А, ну да, ну да, подвиги. Он тоже поднялся с травы, взял пистолет и уже через минуту из лесной чащи снова доносилось Тра-та-та-та-та, Бабах, слева обходи, втылкнем, втыл к ним, втыл бубух. Книгу про войну прочитали все, и через неделю уже весь лес грохотал, стрелял, бабахал, заходил в тыл к подлым фашистам и проливал кровь за родину. Играли все, даже девочки. Они были медсестрами и выносили с поля боя раненых, а потом бинтовали их. Чуть подлатанные герои вместо лекарств съедали по бутерброду со вкусным смородиновым вареньем и снова уходили воевать. В очередной раз, когда после привычного утреннего подвига и почти смертельного ранения бинтовали и лечили хомяка Пашку, Тот жуя кусок бутерброда сказал между делом. Сегодня это, сегодня у нас будет великое сражение. Это переломный бой, даже не бой, а самая настоящая битва будет. Вот так-то, девочки. И с аппетитом откусил большой кусок бутерброда. Ой, да у нас что не тень, то переломное сражение. — махнула лапкой белочка Маша. «Во — Во-во! — поддакнула белочка Ира. — Вчера кто кричал, что противника за ручей выбили, а сегодня вон опять тут воюете? — А это мы их разведчиков выбили. А теперь все в наступление идем вперед, ни шагу назад. — Ой, мальчики, и как вам только не страшно! Я бы побоялась в атаку идти. Ахнула рысь Света. Паш, ты кушай, кушай. Хочешь, я тебе чаю горячего налью? Нет, Свет, не до того. Меня там на передовой ребята ждут. В атаку без меня не идут. Ну все, девочки, спасибо за угощение, побежал я. Он встал, обернулся и произнес гордо. Родина ждет своих героев. Обой за ручьем и правда выдался жарким. Придуманные враги все шли и шли нескончаемым потоком, несметными полчищами, свистели придуманные пули над головами, грохотали придуманные взрывы. Ребята бились героически, но все же их окружили, загнали во враг, да так что и носа не высунешь. Тут были все – Егорка, Валька, Александриус, Пашка, Антошка. А вокруг, со всех сторон, несметные полчища фашистов. «Ну что делать будем?» – спросил Егорка. А враги наверху дружно шагнули вперед. Кольцо окружения сжалось. «Не знаю». ответил медвежонок Валька, и враги сделали еще один шаг. «Но надо же что-то делать!» воскликнул испуганно Пашка. «Иначе мы проиграем войну!» Враги уже стояли у самого оврага. Им оставался один. Всего лишь один шаг, и война будет проиграна. «Я ау, знаю, что надо сделать!» решительно сказал Антошка, и враги испугались храброго голоса, остановились, замерли. Я ау, выйду к ним, ау, сдамся, а потом взорву гранату. Но ты, ты же погибнешь, тебя, мяу, уже нельзя будет вылечить, перебинтовать, и бутерброды тебе не помогут. Ты знаешь об этом? сказал Егорка, который вспомнил точно такой же момент в одном из рассказов, что был в книге. Ему тогда было очень жалко того солдата, который совершил этот подвиг. Он все надеялся, что потом его обязательно спасут, вылечат. Но нет. Солдат погиб, и его посмертно наградили. «Знаю, Пау!» – твердо сказал Антошка. «Но у нас нет другого выхода. Иначе мы все попадем в плен, и война будет проиграна за правду». Он взял целую связку гранат, спрятал за спиной, обнял друзей и, подняв другую лапу, вышел из оврага. Друзья замерли, прислушиваясь к каждому звуку. «Я, о, сдаюсь!» зычно крикнул Антошка, потом все стихло и вдруг неожиданно громко раскатисто пророкотало, бабах и эхом зазвенело по всему лесу, бах, ах, ах, ах. Он, пискнул Пашка и утер слезу. Он сделал это ради нас. твёрдо сказал Егорка. «Его подвиг не должен пропасть впустую. Мы, мяу, должны отомстить!» Они подхватили оружие и бросились в атаку. Они сражались отчаянно, героически, рьяно, самоотверженно. И, конечно же, они победили. А иначе и быть не могло. Но их друга, щенка Антошки, с ними больше не было. Антошка играл честно. Раз уж довелось ему погибнуть, то до конца игры не должен он был на глаза друзьям появляться. Сразу после того, как он прокричал во все горло бабах, опрометью бросился в самую чащу леса и бежал долго-долго, пока совсем уж не устал, и сел перевести дух». Он огляделся и удивился. Тут он раньше никогда не бывал. Вокруг были высокие ели, землю укрывал толстый ковер жухлой хвои, а дальше меж смолистых стволов виден блеск воды. «Интересно, ау, что это там?» спросил Антошка и пошел вперед. Чем дальше он шел, тем ярче становился блеск и все громче становился поначалу неслышный грохот прибоя. И когда за спиной щенка осталась последняя ель, он увидел огромное, бескрайнее синее море. — Ух ты! — только и смог сказать Антошка. А потом, когда перестал удивляться, увидел Антошка домик, что стоял почти у самого берега моря. Поначалу не заметил он этого домика, потому что прятался в тени высокого каменного утеса, который вдавался в море. Домик был старенький, уже потемневший от времени, скрипучий, но крыша все еще была цела, да и дверь тоже оставалась на месте – Антошка решил, что вот тут-то он и поживет, пока ребята не закончат войнушку играть. Эх, вот только как узнать, когда они закончат? А ребята тем вечером пришли с войны усталые и грустные. Девочки даже побоялись спрашивать, что у них приключилось. И только когда закончилось чаепитие, рысь Света тихо поинтересовалась. «А где Антошка?» Он сегодня на границе, да? На дежурстве. «А Антоша меня больше не придет, сурово сказал Егорка, а Пашка шмыгнул носом. А почему? Удивились белочки-сестрички. Он мяу, он героически погиб, сказал Егорка и залпом допил чай. Как? Совсем-совсем погиб? Совсем. «Ну, мы думали, в вашей войнушке нельзя погибнуть, только ранить могут». «Всё можно, мяу, и погибнуть тоже», – сказал грустно Егорка. «Война она такая, на ней, мяу, бывает и погибают». Дальше в войнушку играть было уже не так весело и не так интересно. Сейчас погиб их друг Антошка, а вдруг завтра погибнет кто-то еще? Поэтому, кроме героизма, у друзей появился еще и страх. Они, конечно, в этом друг другу не признавались. Но вот лезть на рожон перестали. Они перестали безрассудно бежать прямо в гущу врагов под градом пуль, да и подвигов теперь поменьше стало. Как-то страшно совершать подвиг, когда знаешь, что хоть и понарошку, но тебя могут убить». А Антошка тем временем прекрасно обустроился на новом месте. В доме он нашел много чего интересного. Удочки, две книги, одна из которых называлась «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза», а вторая «20 тысяч лье под водой». Обе книги были очень интересные и очень толстые. Теперь Антошка каждое утро брал удочки и шел рыбачить. Когда ему становилось скучно... Он купался в море и сушился на песчаном пляже, а по вечерам, когда он возвращался в домик, зажигал свечу и читал. Он, конечно, тосковал по своим друзьям и по собственному дому с красной крышей, что у ручья, но он помнил и правило – домой нельзя, пока идет война – нельзя. Антошка Каждый день чутко прислушивался. И если слышалось ему тихое эхо «Бабах!» или тра та та та он грустно вздыхал и говорил «Воюют! Ещё!» А ребята тем временем почти одолели фашистов. Ещё день-другой, и они захватят Рейхстаг. Они уже несколько дней не возвращались домой. Ночевали прямо под открытым небом, на сырой земле. Они уже устали, извозились в грязи. Но им негде и некогда было отдохнуть, даже помыться. Но больше всего их мучил голод. Ведь ничего, кроме сухарей, у них с собой не было. Они уже и играть в эту войнушку не хотели. Но как признаться в этом друзьям? И главное, когда признаться? Сейчас, когда до победы остался один последний шаг? Рикстагом был большущий, просто-таки невероятно огромный дуб в темной чаще леса. Тот самый дуб, в котором когда-то, давным-давно, ещё двойнушки, Егорка нашел пачку сигарет. Они уже видели дуб и своего укрытия в кустах, можно было атаковать хоть сейчас. Но последний рывок был назначен на завтрашнее утро. А сегодня? Сегодня было уже поздно. Оставалось только поужинать и ложиться спать. Ужин был невкусный. Опостылившие за время войны сухари и холодная вода из фляжек. Конечно, ребята с куда большим удовольствием попили бы горячего чаю, но разводить костер было нельзя, а то враги укрытие заметят. Валька открыл мешочек с сухарями, заглянул туда – Печально вздохнул. «Ребят, тут это совсем мало!» «Ну давай, сколько есть!» Пискнул Александриус. Валька вздохнул еще раз, сунул лапу в мешок и достал одну, всего лишь одну горсть сухариков. Пересчитал их. «Тут только семь штук!» Вздохнул Валька. «Было бы!» По два каждому, но кому-то достанется только один, сказал Пашка и тоже вздохнул. Давайте мне один, сказал Александрус. Я маленький, мне и этого хватит. Тут в мешке еще крошки есть, виновато сказал Валька. Будешь? Ну давай крошки. Они поели, залили голодно урчащие животы холодной водой и легли спать. «А помните, мяу, как все начиналось?» – спросил Егорка, когда все уже разлеглись на траве и на темном небе заблестели холодные звездочки. «Весело ведь было, да?» «Да», – согласился Валька. «Сплошные геройства, подвиги, храбрые атаки». драпующие в ужасе враги», – подхватил Пашка. «Освобожденные города». «Эх, какими же глупыми мы были!» Тяжело вздохнул Александриус. «А война? Она, оказывается, совсем не такая!» «Да!» — согласился Егорка. «Тут погеройствуешь мяу, лишний раз, и все, погиб!» «Бедный Антошка!» <смех> — шмыгнул носом Пашка, то ли от расстройства, то ли из-за насморка. «И голодная она, война-то, указывается!» пробасил Валька, и точно так же громко и босовито заурчал его живот. «И ещё холодное!» Снова шмыгнул носом Пашка, и тут стало ясно, что совсем это он не от расстройства носом шмыгает, а из-за простуды. «И грязная, сказал Егорка, чья красивая шубка была сплошь испачкана грязью, а кое-где даже свалялась. твердые некрасивые колтуны. «Давайте уже спать!» — громко зевнул Александриус. — Нам завтра в атаку рано идти. Последний бой все-таки. Посерьезнее надо. Они пожелали друг другу спокойной ночи и легли спать. А ночью пошел дождь. И друзья, кроме всего прочего, еще и промокли. Поэтому в атаку на старый дуб они пошли уже совсем простывшими, чихающими и кашляющими. — А когда они победили, и их знамя затрепетало на суку дуба, победе они совсем не радовались. Они поскорее хотели оказаться дома, в тепле, где можно будет плотно покушать, поспать от души и помыться. <космех> <космех> <космех> Победа! провозгласил Егорка осипшим голосом и повалился без сил рядом с дубом. «Победа!» – прокричали друзья и попадали рядышком с Егоркой, а через секунду захрапели. Так они устали. К девочкам ребята пришли лишь на следующее утро. Пришли они страшные, грязные, чумазые, обессиленные, похудевшие до самых ребер, простывшие, усталые. «Ох, вы ж бедненькие, да как же вас так угораздило!» Запричитала Света и тут же распорядилась Белочкам. «Грейте воду, будем отмывать наших героев, а я им пока чаю с малиной заварю, а то совсем вы, ребята, расклеились!» Друзей лечили целую неделю, так сильно они простудились, а Света их еще и поучала. «Ну что вам по домам-то не сиделось? Нет, вам подвиги подавай. Воевать вас понесло. И что? Навоевались? А теперь лечи вас, горе победителей!» «И Антошка пропал непонятно куда. Где его теперь искать?» «И правда, куда запропастился щенок Антошка, было совсем уж непонятно». Поначалу все думали, что он спрятался где-то рядом со своим домиком, и как только война кончится, он объявится. Но он не появился ни в День Победы, ни на следующий день, и даже через неделю, когда девочки все таки вылечили друзей, он не появился. Егорка, как только у него спала температура, собрал всех друзей на поляне, где раньше проводили шахматный турнир, и выступил. «Мяу! Все мы знаем Антошкину честность!» Все закивали. Егорка продолжил. «И он из-за честности своей ушел. Ушел, потому что так нужно было по правилам игры. И теперь, теперь он не знает, что игра давно уже кончилась. А ведь он самый честный из нас. И поэтому не придет до тех пор, пока точно не узнает, что война мяу, кончилась». «Ну, как он об этом узнает?» «Никак! А значит, и не придет!» Егорка замолчал, вздохнул и закончил речь. «Не придет никогда!» «Как это «никогда»?» — выпалил Пашка. «Совсем-совсем никогда!» — хора махнули белочки. «Как будто по-настоящему погиб!» — прошептала испуганно Света. «Да, друзья!» Совсем-совсем никогда не придет. Поэтому мы должны пойти и найти его сами. Да-да, надо найти его. Точно, прямо сейчас и пойдем искать. Идем скорей!» Загомонили все на полянке. А Александриус даже вскарабкался на дерево и оттуда ветки закричал. «Все на поиски Антошки!» «Антошка?» Спокойно себе жил, не тужил на берегу моря. Дочитывал книжки, рисовал палочкой на песке, рыбачил догулял да по берегу моря. А море шумело, очень шумело, и поэтому не мог разобрать Антошка, бухает эта волна о берег или отдаётся лесное эхо военным бабах. Да он уже и не вслушивался особенно. Он книгами увлёкся. Обе они были безумно интересные. В одной, которая называлась «Двадцать тысяч лье под водой», рассказывалось про приключения отважного капитана Немо, а в другой «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза» было написано про Робинзона Круза, который после кораблекрушения поселился на берегу моря. Ну, прям как Антошка. Правда, Робинзон жил на необитаемом острове, а Антошка на очень даже обитаемом, и не на острове вовсе, а на материке. Но у щенка была хорошая фантазия, и он с легкостью придумывал недостающие детали. Правда, по вечерам, когда играть уже было поздно, и на черном небе загорались холодные звездочки, Антошке становилось совсем грустно и тоскливо. Он вспоминал, как они играли с Егоркой в салке. Вспоминал, что так и не доиграл той партии в шахматы со Светой. Но больше всего он скучал по вечерним чаепитиям у медвежонка Вальки. У него они собирались все вместе. Стульев за большим столом хватало для всех. Приходили в гости не с пустыми руками, а каждый приносил что-нибудь с собой. Варенье. Печенье, белочки всегда приносили лесные орешки и сушеные грибы. И тогда, когда горячий, вкусно пахнущий чай уже разлит по чашкам, друзья начинали беседовать время от времени прихлебывая из чашек. От таких мыслей Антошке становилось совсем уж грустно, и он шел спать. А сегодня Антошка решил: пусть говорят, что он! не соблюдает правил. Да, пусть вообще все, что хотят, говорят. Но если из-за этой глупой игры он потерял всех своих друзей и уже почти две недели их не видит, то он в такие игры больше не играет. С утра пораньше он собрался, взял с собой обе интересные книги, хотел было взять и удочки, но подумал, что лучше пусть они тут остаются, и пошел домой к друзьям. Но мы-то помним, что после того, как Антошка крикнул «Бабах!», он понесся в лес, ломя голову и совсем не разбирая дороги. Вот и не запомнил он, как на берег моря вышел. А компаса у него с собой не было. Поэтому он, конечно же, заблудился. Он очень долго плутал по лесу, ходил между высоких деревьев, пока совсем не устал. Присел он тогда под большой сосной и загрустил. Вот! Пропаду я сейчас в лесу. И как они, друзья, там Ау, без меня будут? Егорка, наверное, заскучает. Пашка тоже Ау, расстроится. Интересно, а Александриус будет скучать? Наверное, тоже будет. Все же он друг, хоть и любит прихвостнуть. И вообще, все друзья у меня хорошие. А я здесь вот заблудился. И Антошка заплакал. Антошка! Тихо-тихо, едва слышно донеслось эхо. Антошка встрепенулся, прислушался, тишина. Пау, показалось, наверное, снова расстроился щенок и хотел было горевать дальше, но до него вновь донеслось сквозь чащу леса. Антошка! И эхо многократно повторила. Антошка, Тошка, Ошка, Ош, Ищут, они меня ищут Он подскочил и закричал во все горло Ребята, я здесь Антошка, ребята И он бросился вперед Ребята, братцы, родные вы мои Антошка, ты где? Голос стал ближе Наверное, тоже побежали навстречу «Тут я! Вау! Тут! Ребята! Вау! Друзья! Как же я по вам всем соскучился!» Он увидел мелькнувшую меж темных стволов шубку Егорки и побежал еще быстрее. Они налетели друг на дружку и кубарем покатились по мягкому ковру хвои. Егорка! кричал Антошка. не Антошка!» – кричал Егорка. Тут и остальные друзья подоспели, бросились обниматься, и получилось у них тогда куча мала. И только Александриус бегал вокруг и все кричал. «Братцы, пустите меня! Уж я-то его обниму! Уж как я его обниму!» А тут Валька подошел, обхватил всех-всех-всех друзей своими большущими лапами, да как поднял разом, да как обнял, как прижал к себе, аж косточки у всех хрустнули. «Антошка нашелся, Только и смог сказать он, едва удержавшись, чтобы не разреветься от радости, и прижал всех к себе еще сильнее. «Тише ты!» – просипел Антошка. «Раздавишь же!» «Ой, простите меня, пожалуйста, эту я от переизбытка чувств!» пролепетал Валька. А вечером после того, как Антошка умылся, причесался, да и вообще привел себя в порядок, все друзья собрались у медвежонка Вальки. Девочки по такому радостному случаю испекли большущий торт. Торт у них получился очень красивый. С высокой кремовой шапкой и вишенкой на самой макушке. Медвежонок Валька даже сказал, что жалко ему такую красоту на кусочки резать. Торт разрезала рысь света, и всем досталось поровну – А Антошке положили самый вкусный кусочек с вишенкой. Пока все пили чай, ребята рассказывали, как они победили фашистов. А девочки рассказывали, как они потом этих героев от простуды и ангины лечили. А Антошка слушал и улыбался. А сам думал, все таки как хорошо, что войнушка была понарошку. И погиб я тоже понарошку А то бы не сидел я сейчас тут с друзьями Не ел бы этот вкусный торт А они бы горевали И хоть не совершишь настоящих боевых подвигов Без настоящей войны Но, может, так оно и лучше Без подвигов Зато все живые и здоровые остались Мама закончила историю, замолчала Саша тоже молчал Думал А потом взял, махнул рукой и сказал Да ну их, подвиги эти Вдруг еще убьют И ты с папой плакать будешь Давай я лучше в комнате приберусь Ну давай, приберись Мой маленький герой